Шаман прислонил посох к стене, приставил клинок к моему горлу и вытащил из моего рта кляп. «Я шаман!» — предупредил он. «Учую твоё заклинание, и ты труп!» «Ха! Он даже способен связно выражать свои мысли. Наверное, великий местный мудрец!» «Я штук!» — сказал он. «Я Рика!» Не вижу повода, чтобы не представиться, тем более, что Штук сделал это первым. Может быть, это начало продуктивного диалога. — Ты чародей! — полуутвердительно-полувопросительно сказал Штук. — Да. — Хорошо. Я вырву твое сердце, пока ты еще будешь жив. Съем его и обрету твою силу. — Да, вряд ли это можно считать обнадеживающим началом. — Сила чародея не передается таким способом, — сказал я. — Это всего лишь примитивное суеверие. — Женщина — великий воин, — сказал Штук. — Гмык съест ее сердце и обретет ее силу и ловкость. — Вряд ли, — сказала Карин. — Скорее твой гмык мной подавится. — Когда говорят мужчины, женщина должна молчать, — сказал Штук. Не стоило ему говорить Карин подобные вещи. «Это кто тут мужчина?» — поинтересовалась она. «Неужели у тебя есть что-то под твоей повязкой?» Штук огрел ее посохом. Похоже, он попал по сломанным ребрам, потому что лицо Карин искривилось от боли. «Почеши правее!» — попросила она. Второй раз шаман, никогда не слышавшись, что женщин бить нехорошо, Ударил гораздо сильнее целец в живот. Карин согнулась, подтянула связанные ноги к туловищу. «Еще разок!» — попросила она. «Похоже, ты попал куда надо!» «Чего она добивается? Чтобы ее забили до смерти?» «Правая рука!» — вспомнил я. «Правая рука! И начинать надо не с мизинца, с безымянного пальца!» Все еще, держа клинок у моего горла, Штук занес посох для следующего удара. — А ведь он меня уже порезал, — заметил я. Должно быть, дернул рукой с мечом, когда бил Карин. Горячая струйка крови потекла мне на грудь. «Стой — Стой! — сказал я Штугу. Он замер с поднятым посохом. — Бить женщин нельзя, — сказал я. — Ударишь еще раз, и я тебя убью. «Как — Как? — заинтересовался он и ткнул ее концом посоха. Не сильно. Только чтобы посмотреть на мою реакцию. Дурак. Ему стоило следить за реакцией Карин. Она ударила его связанными ногами в лицо. Шамана отлетел от нас на пару метров, выронив посох и меч. Не знаю, чего Карин хотела этим добиться. Наверное, ничего. Бравада перед лицом смерти. Я закончил последовательность действий, и веревки опали с моего тела. Затем я произнес заклинание, освободившее от пуд Карин. Мы вскочили на ноги. Она схватила меч, а я посох, который был заряжен магической энергией под завязку. Наверняка старый дурак Штук не мог пользоваться обычными заклинаниями и использовал в своих целях грубую силу. Посох содержал в два раза больше магии, чем я смог бы накопить при помощи многочасовой медитации. Не исключено, что этот посох шаманы-гоблинов передавали друг другу по наследству. Использовав против гоблинов их собственные запасы маны, я запустил в племя десяток фаерболов сразу, а Карин набросилась на них, подобно демону из преисподней. Наверное, это было то еще зрелище. Голый чародей и обнаженная воительница. Мигель утверждает, что драться без одежды гораздо сложнее, по чисто психологическим причинам. Не знаю. Я пребывал в такой ярости, что не обращал внимания на подобные мелочи. Я был Гвенделем Хромым, отражающим атаку морских пиратов на южное побережье. Я был Кирваном Громобоем, сражающимся в битве с орками на реке Кирби. Я был Абероном Финдобаиром, бьющимся с ограми, напавшими на Зеленые острова. Я был Лоуренсом Справедливым, штурмующим мятежный город Брикли на холмах вместе с армией Людовика Четвертого. Я был раальдо в Ирви Глаз, Джакомо Бертолуиджи, Грегором по облакам идущим, Стивеном, повергающим в трепет. Я был всеми великими магами прошлого и современности, а по правую руку от меня билась кара небесная, храбрейшая женщина всех времен и народов. Вру. Хотелось бы мне верить, что в тот момент я был не в себе, Это могло бы стать прекрасным оправданием. Я был в ярости, я был зол. Я жаждал драки. Но часть моего рассудка осталась абсолютно холодной, спокойной и невозмутимой. Ярость не затопила ее. И эта часть прекрасно понимала, что я делаю. Убиваю. Самцов, самок. Нет, опять вру. Мужчин, женщин, стариков и детей. Всех без разбора. Я убил Штуга, как обещал, показав старому шаману, собиравшемуся съесть мое сердце, что такое настоящая магия. Я высушил его тело заклинанием обезвоживания. Когда я закончил, в нем не осталось ни грамма жидкости, и он весил всего несколько килограммов. А заклинание обезвоживания — это даже не часть боевой магии, просто полезная штуковина, если магу требуется быстро высушить промокшую одежду. Гмыка я тоже убил. Прожег ему грудь фаерболом. Еще я убил кучу гоблинов, имен которых не знал. Миром правит сила. Милосердие — это слабость. Потом все кончилось. Хорошо, что они побежали. Если бы они этого не сделали, я бы, наверное, убил всех. Обнаружив, что драться больше не с кем, я упал на колени. Весь каменный зал был завален трупами гоблинов. Карин остановилась рядом со мной, уронив свои мечи на пол. Второй свой клинок она так и не нашла, и в бою орудовала коротким мечом гномов, добытому врага. Карин была покрыта кровью с ног до головы, и ее собственная кровь из многочисленных порезов смешивалась с кровью убитых гоблинов. «Наверное, я выглядел не лучше. А кровь у гоблинов тоже красного цвета», — заметил я. «Все кончилось, Рика». — тихо сказала карин я промолчал тебе тяжело я знаю сказала карин в первый раз всегда тяжело и во второй тоже и еще очень долгое время я промолчал говорят что со временем сердце грубеет и чужая смерть перестает тебя волновать сказала карин а честь это верно К своему сотому ты относишься гораздо спокойнее, чем к первому. Но чувство, которое ты испытываешь сейчас, останется навсегда. Я промолчал. «Когда ты утратишь это чувство, ты перестанешь быть человеком», — сказала Карин. «Подумай вот о чем. Эти твари собирались убить нас и сожрать наши сердца. Все они. Мы защищались. Мы были вправе сделать то, что мы сделали». «Но прощения этому все равно нет». Я промолчал. «Прощения не будет никогда», — сказала Карин. «Ты просто живешь дальше». «Как?» — спросил я. «Как сможешь», — сказала она. «Это зависит только от тебя, красавчик».